Глава 14. Кажется, я уеду. Совершенно непонятно было, зачем в мае, последнем учебном месяце, представлять классу новую учительницу по истории. Еще зимой она навела бы шума, но теперь никому не было до нее дела. Все готовились к ЕГЭ, который до этого сдавали только в прошлом году, а еще до этого все сдавали обычные билеты и не мучились. учителей штормило ото всех этих нововведений, бланков и баллов. Сразу было решено, что ЕГЭ — это не что иное, как американская диверсия, призванная превратить нормальных отечественных детей в западных болванов. Из-за этих тестов, где можно поставить ответы наугад, школьники должны были вот-вот отупеть -вот до податливой серой массы. А там их, тупых, зомбировали бы через телефоны, которые тоже все сплошь и неслучайно заграничные. В этих телефонах, по словам учителей, было встроено облучение, поэтому дети не могли запомнить элементарные вещи. Славная нация, породившая так много ученых и первооткрывателей, гибла на глазах. В подтверждение Аня не раз слышала, что таких дебилов, как в ее классе, не было со времен, да никогда не было, и что всему классу поэтому одна дорога — в ПТУ. Имелся, конечно, один отличник, низкорослый и напоказ скучающий Гриша. которому в противовес пророчили МГУ. У него были все шансы стать программистом, зарабатывать в долларах и спускать все на какую-нибудь неочевидную слабость, типа коллекционирования метеоритов или клетчатых шотландских юбок. Но Гриша, воплотив влажную мечту математички об МГУ, сам оттуда отчислился после первого курса и пропал с радаров. Может, его завербовали, а может, с ним случилось этническое горе от ума. Весь год историю вёл сам директор. Вёл набегами, как будто где-то там у него была другая семья с новыми детьми, а Анин класс был опостылевшим ребёнком от первого брака. В редкие же минуты встреч директор как заведённый рассказывал про Сталина и что никакой он не Сталин, а Джугашвили, и что в переговорной у него был купольный потолок, иначе его тихий голос никто бы не услышал, и что ступеньки делали ниже обычных, чтобы вождю удобнее было хромать. А одна рука у него и вовсе была отсохшая. Непонятно было, как перечисление увечий Сталина должно было пролить свет на историю России в целом, но, видимо, у директора со с т а л и н ы м не заладилось гораздо раньше и т я н у л а с ь старой обидой до сих пор. Если предположить, что в семье директора были репрессированные, все вставало на свои места. Но репрессированных могло и не быть, тогда оставалось думать, что какой-то другой Иосиф или просто грузин Увел по молодости директорскую любовь, и за эту любовь отдувался теперь Сталин. Единственным, кто поддерживал с директором диалог о вожде, был Вадим. Правда, несложно догадаться, что Вадика интересовала исключительно смерть, идола века. Все-таки умер или был убит. Директор настаивал, что верхушка в России никогда сама не умирает. Не устроив, не соглашался. Ведь есть все-таки человеческий предел, а не замечать его означает бояться смерти. перекладывать ответственность на глупый рог, лишь бы не встречаться с со осознанием собственной конечности. Вы так говорите, потому что боитесь, боитесь умереть от старости, боитесь признаться, что это может случиться с вами просто так, на ровном месте. Этот ваш примитивный и понятный страх не дает увидеть, что Сталин склеил ласты из-за банального кровоизлияния в мозг. Что может быть проще? Люди постоянно умирают от себя самих. Не так-то легко стать человеком, на которого будут покушаться. Не всем дано. б о л ь ш и н с т в о из нас такое не светит». «Не устроив, дневник на стол», — не выдержал директор. «Дневник-то без проблем», — продолжал Вадик, послушно передавая дневник на учительский стол. «Но с этим неприятием надо что-то делать, ведь так нельзя, от этого и заболеть можно. Вы слышали про психосоматику? Когда вас копится?» «Не устроив, единственное, что вам не копится, так это неприятие от тебя. Езди своей шизотерикой по ушам девочкам. Они имеют свойство в такое влюбляться». «А я имею свойство не допускать до экзаменов, так что выбирай, но только прошу молча». Потом острили даже, что до новой учительницы директора довел Вадим своими душными разговорчиками. Аня и представить не могла, что однажды будет так благодарна Вадику за его невыносимость. Амина Ахмат появилась в 11 ма после 1 мая. Ей оставалось от учебного года формальные 2-3 урока. И была бы она какой угодно другой, Ее бы смахнули, как крошки со стола. Но Амина Ахмад была особенной. Ничего школьного в ней не было. И Кировского тоже. Хотя в Кирове и встречались целые диаспоры из Дагестана, но Амина а х м а т была даже не из таких. Она была что есть мочи приезжей. Это было видно. А не видно. Видно, как она появилась на свет бесправной маленькой девочкой под вечернюю молитву Мулы, которую было слышно на весь аул. как она впитала в себя этот напев, как сразу зазолотилась, как она, здоровая девочка, тут же почувствовала наследную боль в коленях, на которых стояла ее мать, сначала перед Аллахом, затем перед мужем. В ней так много матери. Не от матери, а именно самой матери. Ее боли, ее красоты. Она действительно красивая. Это Амина Ахмат. Аня думает, как медь. Аня думает, как инжир в разрезе. как его сердцевина. Аня думает, как стекающий по стеклу мед. В такую красоту не влюбляются, а оступаются. И летят, как Алиса, в страну чудес, в страну чудовищ. Бродят там под галлюциногенами, нюхают ядовито-розовые цветы высотой с многоэтажку. Все ищут ее настоящую, но в конце концов соглашаются на ей подобную. А потом все никак не могут насытиться этим симулякром. Снова и снова видит сны с ядовито-розовыми цветами с многоэтажку, а в этой многоэтажке, в каждом окне, она. Медный инжир, стеклянный мед. Медный мед, стеклянный инжир. Аня понимает, что Амина Ахмад, скорее всего, приехала в Киров на поезде. Но все равно, когда смотрит на нее, видит женщину в хиджабе, которая бредет по пустынной дороге, вздымая подолом платье пыль. Эта пыль окутывает ее таинственностью, делает из нее немного пришельца. В этом видении обязательно присутствует еще закат. Такой спекшийся, цвета куркумы. Глядя на Амину Ахмат, Аня неизбежно представляет ее в кругу родственников мужчин, которые бьют ее по лицу за лишнее слово, запрещают институт и работу, учат быть правильной женщиной, пока однажды ночью она не закрывается платками и не бежит из дома по этой самой пустыне, Обязательно в этой желтой пыли. Она похожа на вырванную с мясом серьгу из уха, которая оставила чужое тело, и теперь катится, катится, катится. На перроне она сбрасывает хиджаб под стучащие колеса поезда. А не нравится этот, пусть и слишком постановочный кадр, его она воображает чаще остальных. Ей приятно, что, несмотря на схожие декорации с Анной Карениной, суть сцены совсем в другом. Амина Ахмад едет в чужой город учить перченных старшеклассников истории. Сносить, что вместо первого слога в ее имени, ударение ставят всегда на второй, а отчество растягивают до «Ахмадовна». Едет отвечать на одни и те же гнетущие вопросы. Да разве можно е с т ь непокрытой головой? Можно в джинсах? Можно не у плиты? Можно без намаза? Можно вот так без мужа? Разве за ней не приедут потом братья зарезать, как скотину? Нам такого тут не надо. И вообще, оставалась бы она у себя там, не здесь, а здесь все места заняты, своих бы пристроить. Но она едет в эту отрицательную среду пробиваться и становиться, потому что назад нельзя. Если назад, то ломать себя в позвоночнике. Не в том, который из костей, а в том, который из любви к себе. Назад. Это вечная хандра, где что не мечта, то заворот кишок. А ей нужно мечтать. Нужно пространство, в котором не тесно. Это понятно, что человеку много где не тесно, если измерять все руками и ногами. А если мечтами? о н я смотрит на кладбище из окна школы, на дремучее колесо обозрения, которое, как белая помадка на куличе, возвышается над деревьями парка, на бешеное предгрозовое комарье, на низкоопущенное небо. Ей нестерпимо грустно, что сегодня она видит Амину Ахмат в последний раз. Неважно, что она не знает про нее ничего доподлинно. Ни про семью, ни про аул, ни про поезд. Неважно, что они знакомы всего 21 день. Иногда люди — не просто люди. Иногда люди — это дороги, которые тебя ведут. Аню ведут прочь из этого города. Здесь свои мечты нашла Амина. Мечты Вадика тоже здесь. Но ее, Анины, мечты. где-то в другом месте. Где именно, она не знает. Ей нужно поднять свою пыль, чтобы их найти, пройти свою пустыню. Но теперь Аня знает, что будет ждать ее в конце. Медь, инжир и мед. «Вадик, мне кажется, я уеду», говорит Аня, отворачиваясь от окна, где показывают Киров. «Мне тоже так кажется», отзывается Вадим спокойно, как будто знает это уже давно. Знает, но не говорит».